Утром, как грозные миновали, пассажиры сразу успокоились и повеселели. Теперь громче шумели и куда чаще бегали в туалет дети. Мой земляк-сумгаитец, вернувшись с сыном из вагона ресторана и ковыряя в зубах спичкой розовый на конце, самодовольно спросил, а где наш Чечен? Я ответил, что он уже сошел. Мой попутчик лег, Накрыл себя одеялом, двумя шумными подсосами прочистил дупло в зубе и только смежил веки. Как-то же вскочил, словно ногой под дали, кинулся считать вещи, причем с той самой интонацией, какой считал мне в том моем сне. — Верх, ики, уч, он, алты! — Где шестнадцать? — орал он своему флегматичному мальчику. — Шестнадцать где? Ай, чечен, чечен! «Сынин и хлымен Ай, Чечен! Твоих живых и мертвых я!» Азербайджанский. Я вспомнил, что под номером шестнадцать у сумгаидского предпринимателя картс проходит ковры, на которых я возлежу, так сказать, о чем и сообщил ему. Сумгаид сгрянулся на полку, массируя сердце. На лбу его выступило испарина. «Был ему крайне неудобно передо мной». Наверное, потому и заговорил на азербайджанском, тем самым как бы с большей вероятностью ища у меня и поддержки, и сострадания. «Сейчас, брат, у нас жить тяжело очень. Ты не знаешь, ты в Москве живешь, счастливчик!» Он говорил медленно, на намеренно облегченном языке. Я понимаю, щекивал. Он все говорил и говорил, чаще поглядывая в окно, чем на меня. Он рассказал немного про свою большую семью, старых родителей, непутевого брата, ферсис, ушедшему войну. Не забыл воровское правительство, подошв сифет, верховный совет, у которого мозги всегда в ботинках, а совесть в бумажниках. Когда он умолк, я вышел в тамбур покурить, мне хотелось побыть одному. Если у попутчика моего жизнь такая, — думал я, — значит, и у мамы не легче. Живя в Москве, я многое забыл уже, и на многое перестал обращать внимание, все многим смирился, и наоборот, не могу смириться с тем, с чем следовало бы. Я играю, ставка литература, и все, что так или иначе связано с ней. Я живу отражениями отражений тенями теней, чужими нами испеченным по рецепту литературной энциклопедии и светлым будущим. Я живу от одного недописанного рассказа до другого, который уже пишется на ходу, в метро, в кровати с Ниной и повторит предыдущий слово в слово. Мой набитый рукописями чемодан никому, кроме меня самого, не нужен, а ведь рано или поздно наступит момент, когда надо будет и о своей жизни призадуматься, и о жизни близких. Ну, хорошо. Кончу я институт. И что? Кому нужны корочки литературного работника? Надо уходить из компромиссной компрессорной. Куда? В самом деле, ни коврыжем не возить из Москвы в Баку. Нина другое дело. Нина москвичка. У Нины богатый муж. Она может себе позволить равняться на Генри меллера Пола Болза, и часами объяснять по телефону, что Пригов, гандлевский Кибиров и, в особенности, Лёва Рубинштейн — лучшие из другая реальность, вечные часы. Мелькали пронумерованные деревянные столбы, чёрные от старости. С другой стороны цистерны пропан, сжиженный газ, с горки не спускать. Капусту он всадили. У самого полотна. Где-то далеко, на вспучинах чеченской земли, расположилась освещенная столбами солнечного света красно-кирпичная казачья станица, полуразрушенная с одного края. Пожилой станичник бодро крутит педали до потопного велосипеда. Отсюда мне виден крутой спуск. Значит, скоро старый казак вступит в схватку с нашим поездом, но он, конечно, проиграет. Поезд уже летит, номеров на столбах не разобрать, летит, нагоняет время. Ближе к железнодорожному полотну небольшое кладбище. Ограды могил окрашены в ядовитые цвета, преобладает синий-голубой. Звезды на памятниках иногда тоже синие-голубые. Кладбище даже здесь на просторе выглядит тише, и полей, и церквушки, лесопосадок и камыша. Кладбище. Экологически чистое место. Девяносто третий. Скорый после Ростова летит, как в военных или революционных фильмах. Опаздывал на четыре часа, бежит на два. Я выглядываю в окно и вижу хвост нашего поезда. Я смотрю, как кидает на скорости последний вагон, и такое чувство пронизывает всего меня будто мне удалось невозможное анонимно войти в свое далекое вчера и ради будущего свершить там некий давночаемый поступок, может быть, позвонить в чью-то дверь, а может, всего-то бесшумно повернуть ключ в своей, однако что там за той дверью? Кто ждет меня, не дано мне знать. Нина? Разве она не была для меня всегда в паст перфект? Мы ведь сошлись с ней на курсе благодаря прошедшему английскому. Помогала мне на зачёте, — переводила этюд. Когда я сдал зачёт, я из Новогрудского в монстроподобного фишмана превратился. Мсье Ох, фиш! А что, разве Нанка не в прошлое? Тёплый южный ветерок ласкает лицо. Я выкуриваю ещё одну сигарету и когда в тамбур входят шумные курильщики с бутылками пива в руках, возвращаюсь назад. У окна, прямо напротив нашего купе, кто-то беспощадно бронит Аяза Муталибова, обвиняя экс-президента во всех бедах Карабахской войны. Я оставляю дверь купе приоткрытой. Внимательно прислушиваюсь, мысленно упражняясь в переводе — Однако слова теперь все чаще повторяются, и переводить становится неинтересно. А меж тем вокруг оратора собирается могучая кучка. Он говорит о применении химического оружия против защитников шуши, о переходе границы и захвате новых сел, о митингах в Баку. Молодые, с полотенцами на шее, с мыльницами и зубными щетками в руках, записываются в добровольцы по дороге в туалет. Попутчик мой внизу тихо посмеивается. — Эй, тоже мне, аскеры, спецназ, скоро сурики до Баку дойдут. Он опять собирается есть и опять приглашает меня к себе в гости. — Ай, киши, иди давай, слезай, посидим, поговорим, покушаем. Я сдался потому что давно уж не ел настоящего пендира с зеленью и лавашом, а совсем не из-за голода. Я могу еще сутки продержаться в московской школе. Прошли хачмаз. В поезде становилось невыносимо жарко. Читать французский детектив больше не хотелось. Это, наверное, потому что с каждым часом все ярче и ярче светило солнце, каменисте становился пейзаж, потрескавшийся. Рассеченная земля, местами залитая нефтью, Старые, поржавелые, но еще согласно кивающие птичьими головами нефтекачалки, Реденький, низкорослый кустарник, Кучки овец, меланхолично пощипывающие траву, Чабан в пиджаке покроя тридцатых и большой мятой кепки, Все, все говорил о том, что мало уже осталось. Подъезжаем. Скоро. Собочинский вокзал. Уже в девичах попутчик мой начал суетиться, готовиться к выходу, считать не оставил ли чего. Как ни странно, в Сумгаите его никто не встречал. Он нанял носильщика на платформе, а я помог ему вынести из вагона велосипед и ковры, на которых пролежал двое суток, и хоть имени его не запомнил, прощаясь от всей души, пожелал удачи. Мальчишка тоже помахал мне рукой с классически провинциальной узенькой и короткой платформы За леденькой пыльной листвой угадывалась площадь, посреди которой в центре круга обязательно должен был стоять своего Вовочка, похожий на местного мамая, и в то же время сохраняя сходство со своими многочисленными, не так давно еще всесоюзными близнецами, с кепкой в яростном кулаке. Около часа я находился в купе один. Если б мне взбрело в голову когда-нибудь в какой-нибудь вещице попробовать отразить это вдруг опустевшее купе и эту мою нечаянную тихую радость, начал бы я не с своих чемодан и сумки, или поднятых наверх матрасов, а с сигаретной пачки, забитой скорлупой. «Низкий почину И никому не принадлежащий американский верблюд дотянул до места назначения. И теперь единственный напоминал мне о сгинувших персонажах. Понимаю теперь детективов, начинавших свои расследования с помойных ведер. Я бы еще налепил на пачку розовый расплющенный шарик жвачки с отпечатком большого пальца мальчишки, тем самым как бы намекая, что материя не может до конца истончиться, и улетучиться. Жизнь и поступки персонажей длятся в ином измерении, уже без завтра готового ради них и раздвоиться, и раствориться. Однако жизнь и мальчишка хитрее оказались. Дочитывая эссе Нины, я опустил ногу, до того удобно упиравшуюся коленом, в край столика и, конечно же, спустя минуту обнаружил на колене прилипшую к джинсам розовую жвачку. От Гюздека до Баладжар ворочил в голове последний абзац эссе. Нет, не случайно, вперед на века видевшие боги аллады ослепили великого певца но люди не поняли богов, люди с чрезвычайным прилежанием записали песни Гомера. И с тех пор нам все скучнее и скучнее становится долгий перечень кораблей. Но ведь всегда найдется кто-то один, кто, прочитав строку, закроет глаза и непроизвольным движением губ воскресит слово хотя бы для себя одного. «Я курил». Стряхнул пепел в пачку Camel, забитую яичной скрулупой, и смотрел на море. На наше море, седое, суровое, взлохмаченное у берегов, хазарское, хвалинское, каспийское. Волны бегали на берег, чернили его и отступали. Глядя на море в просветах между дачными домами с плоскими крышами, на это нынче ветрено и волны с перехлёстом, я понял, Почему за семь лет так и не привык к тому, что бульвары могут быть не только приморскими? Было хорошо, и как немного грустно в эти минуты. Наверное, потому что один, потому что легко, и, как оказалось, быстро доехал, потому что отпуск мой только-только начинается. Проводник попросил меня не курить в купе. Я пообещал затушить сигарету, но продолжал курить. Он мне уже не казался таким уж смелым, этот русский проводник. И на деда из рассказа о Рамочи он никогда не будет похож, да и на роль постума не годится. Подумаешь, русский, что с того, тем более, что вот уже видна белая балюстрада бакинской платформы, и пояс совсем замедлил ход. Мама за год совершенно не изменилась. Это порадовало меня. Сам я, в отличие от нее, это отца сильно сдал за последнее время еще двое суток дороги, дорогитрхдневная щетина а об остальном так просто вспоминать не хотелось конечно мама расплакалась придя в себя вытерла на мои щеке след от губной помады и мы не спеша двинулись вместе с толпой по длинной платформе к новой площади мама норовит взять у меня из рук сумку естественно я сопротивляюсь все таки насколько же твержие суши Бакинский воздух. Нет, он не льется в легкие сам по себе, как московский. И, может быть, поэтому люди показались мне тут чуть поплотнее, чуть поконкретнее, что ли. Да, точно. Люди тут, прямо скажем, над землей не парят. Ну и хорошо. Вот и заживу настоящей, а не книжной жизнью. Через несколько минут мы уже выходили на привокзальный круг, забитый сигналищами автомобиль. «Уже так быстро!» Старик протянул мне руку темную, как у мулата. «Заур!» Моей руки не отпускает. «Просто Заур!» подтягивает носом, будто обнюхивает меня, и маме подмигивает. Она ему «Ой, Заур, молим! Заур, молим!» «Значит, это твой сын, Ольга ханом Мама гладит меня по лысеющей голове. «Все чувства напоказ!» «Ну, как мне было не огрызнуться?» «На шаг отхожу от мамы и говорю...» — Значит так, а что? — Да нет, ничего, — смотрит на меня в прищур и улыбается плотно сжатыми губами, как и рано мне улыбалось у высотки. Телохранитель с поломанными борцовскими ушами и боксерскими надбровными дугами, очень спокойный и совсем не страшный, как булыжник на мостовой, пока он лежит и никому не пригодился в драке, открывает багажник Девятисотого саба с затемнёнными стёклами укладывает мой чемодан с сумкой. Он на первой скорости с прокрутом взял и до конца всю не выжив, уже на вторую, на третью, притормозил, подрезал такси и понёсся в потоке, так что нас с мамой вдавило в сиденье. Я думал, мы по Бакиханово поедем, мимо площади фонтанов, Джуд Мээлэси Еврейской улицы. Но за Урму Алим выбрал другую дорогу. Так же покороче будет, а? Я не возражал, так подумал, а куда я тебе так торопиться? Ведь ты же пенсионер. Всю дорогу старик расспрашивал меня о Москве. Интересовался буквально всем. Говорят, там жизнь дорогая. А что была дешевая? Тоже мне бедняк нашелся. Дороговизна он испугался не Этот он ради приличия, ради нас с мамой, бывшего замминистра, дороговизна не должна пугать. Пусть, пусть он мою жизнь примеряет, разве я не примеряю чужие? Вот только гимна пустых кишок заместителю министра, да ищи все равно не услыхать. — А как там к нам относятся? — захотелось ехидничать, сказать. — К нам не знаю, а к вам Но я вовремя осекся, говорю: "Конечно, раньше Москва была проармянски настроена, но теперь после Хаджалы, да", сказал бывший замминистра торговли. И дальше мы уж молчали. Через приоткрытое стекло до меня долетал запах гнилых овощей и прошлогодних фруктов с повоарного дыма, так что проехали мимо чайханы сыра, свежей зелени, Мясо, мочи и пота, запах французских духов и кислого молока, животной крови, правильно заваренная анаши, керосина, горячего тендир-чурека, американского табака, женских эссенций и еще бог знает чего. Острые запахи эти, соединяясь в незримое, густое, весь город обволакивающие, облако, насаженное на минореты, Нефтяные телевизионные вышки щедро, без обмана, подогревались лучами весеннего солнца и рождали во мне такую неизбывную тоску по прошлому, что я уже не обраща ни на что внимания, провалился в мягкие велюровые сиденья и ушел в себя. Вот этой самой дорогой, сейчас, сейчас только повернем мимо нового базара, я возвращался домой по вечерам из техникума. А теперь еще один поворот, и мы проедем по Кубинке. Здесь рядом с типографией Нина, где большевистку искру печатали, вдавлен в асфальт обломок металлической расчески. В прошлом году, когда я приезжал, он был уж едва-едва заметен, а сейчас, интересно, в какой по счету культурный слой он попадет года через три? А через три века? А что будет со мной? Что, так и буду между двумя городами болтаться, как Но, с другой стороны, для меня мой Баку нигде больше так не Баку, как в чужой, не принимающей меня Москве. И Москва нигде так больше не Москва, как в Баку, который, если честно, и не мой уж давно. Старик настроение мое уловил. Желание вернуться? Нет. И тут мама вспыхнула. Я по нему так скучаю, за урму Мавалим, так скучаю. Но вы же знаете, если он вернется... Она повернулась ко мне, вся напряженная, дерганная. В приглушенных темных стеклом лучах солнца я увидал новые морщины. — Нам этот Карабах вот уже где! Отдали бы его армянам к чертовой матери! — Нельзя, нельзя, Оленька, Ханум! — сказал он, не поворачивая лица, но глядя на маму через зеркало внутреннего обзора. — А сын твой пусть в Москве пока побудет, он же учится. Смотри, как русский и настоящий стал! Ему, наверное, там лучше, чем здесь. Я так спросил просто. Мама отпустила. Она успокоилась, заулыбалась. А вот я насторожился. Получалось, будто старик решал, где мне жить. И потом что значит, что это его пока побудет? Неужели он хотел этим сказать, что я, ну, не то чтобы трус, нет, но не защитник? В какой степени неполноценный мужчина, такому лучше будет переждать, такому, конечно, хотел так сказать и сказал. И охранник его хихикнул, квадратными плечами потряс шею, как у рака вареного, тут же побагровело. «Мама тоже хороша. Чего, спрашивается, — спрашивается, — завелась». Наше молчание прошил рэг-тайм Джоплина, аранжированный до неузнаваемости телефонной и компанией. Это Заур достал телефон из кармана пиджака. — Да, еду. Сегодня-сегодня. Пауза. Он морщится. То ли из-за того, что плохо слышно, то ли слышит не то, что хотел, ожидал. — Конечно же. Дочь, да, успеет. Обязательно. К чёрту. Заур Муалим говорил с кем-то, кто не знал местных традиций. Иначе он не к чёрту послал бы, а сказал «Лагди Янолсон» или «Иншаллах». Скорее всего, старик, говорил, с приезжим, но не исключено, что звонок был междугородный. По кряхтовой сигнале узкая кривобокая улица моего детства выбрасывает нас на подъем к последнему светофору. Проползет одышливо чадящий охристый карус, обкуривая синеватым дизельным дымом какой-нибудь Джигитишка пролетит на «Жигуленке» с мерседесовскими колпаками и БМВшным значком на капоте, музыкальным итальянским сигналом разгоняя в разные стороны перепуганных пешеходов, загорится зеленая ментоловая таблетка, и я дома, отсюда уже видно заколоченное парадное и над ним наш балкон. Да, все как в прошлом году, все, ничего не изменилось. Тот же сок аргалита на балконе когда то скрывавший по пояс все наше семейство за чашкой вечернего чая от любопытных восточных глаз автобусной остановки гриф от моей штанги в левом углу как мачта корабля а на нем вспорахнула бабочкой в многолетнем полете телевизионный антенн вот я телект нормального большого цветного на смотрюус все подряд всю эту дурь из морян сиси Сантан. хрустнул стояночный тормоз приехали заур му алим прощается с нами учтивый череп голый морщит встряхивает мою руку раз другой что и говорить горячее рукопожатие почти как холодный душ «Весна-то, весна, -то, весна -то какая! Оленька Ханом, это ты сыну заказывала!» Мама смеется. «Если какие-нибудь проблемы...» — это он ей, покровительственным тоном, без дальних слов. «Что вы, что вы, за Заурму Алим! А ты отдыхай, москвич, расслабляйся!» «Постараюсь, — говорю, — бандероль у меня в сумке вам сейчас!» Кадык его заходил по морщинистый, как у черепахи шеи, как-то он сглотнул слюну. Я знаю, у пожилых есть такое право долгого, неотрывного смотрения на молодых. Не вижу в этом ничего предосудительного. Поэтому даю себя разглядеть, догадаться, о чем думают старики, когда вот так вот они смотрят практически невозможно. Их мир настолько обширен и заселен, что в иные колдовые памяти не долететь. Крыльев не хватит. Единственное, что я могу предположить, — сказал не то возможно напомнил неприятным открыл и потянул на себя не тот ящичек вот и мама моя вмешалась и раночка сама к нам спуститься самый отдашь старик еще более посуровил напрягся. да видно за живой его задел крепко задый телохранитель на кривых х крестьянских ногах поспешил к багажнику я как исты либерал демократ опередил его И пока мама благодарила бывшего замминистра торговли за то, что тот довез нас до дома, уже зашагал по двору, прошел мимо мусорных ящиков, огибая неизменно присутствующий именно в этом месте лужу крысиного яда, приостановил свое жирного инжирового дерева Под этим самым деревом мы с Хашимом и Мариком бренчали на гитарах. Лен на волосы, в на платформе и расклешенных джинсах с бахромой внизу, обкуренные до такой степени, что волосы на затылке и у висков казались стальными прутьями. — Шизгаре, бэй-биш-гаре! — хрипел Хашим плевался струйкой, умело задействовав в этом почти цирковом процессе щелочку между двумя верхними зубами. Девочки были без ума от нас. Во всяком случае, наша Нанка, точно. Во всяком случае, мы так думали. Хотели думать, нам так казалось. Да, весна. Старик прав, какая весна. Я давно в Баку весной не был. Все как-то летом норовил. Море, свежие фрукты и зелень. Глянул вверх, на голубой квадрат неба. Плывут облака, исчерченные бельевыми веревками. Солнце такое, что ж в глазах темно. Кинжально острое. Оно горит в каждом окне, стекает с крыш, разбрасывает щедру тени. Вот моя цвета папиросного дыма. А это что такое? Крадется по крыше дворового туалета. Кошка. Серая кошка. Дымчатая кошка. Ступает мягко, как манекенщица. Линда, евангелист. Жмурится. Смотрит на меня. Наглая, ленивая, царицы испечённых солнцем крыш да исна инжировые жирные деревья тень от дерева от кошки, от меня я приехал я дома застучали мамины каблуки ты чего это что с тобой ой у нанки поддеяльник закрутила ветер был вчера сильный а мне всё не везёт как бельё не повешу дочь да действительно криво висит а я не заметил Выходит это Нанкин. Ну вот, а через Салве на первой ступеньке парадного я с мамой перешагну. С первого по третий лестница крутая, гранитная, с запыленными чугунными перилами. Не то что на четвертом уже наших времен бетонные ступеньки, скандально красные решетки. С первого по третий высокие двери созвезиий звонков следы от тараканов и лампочки слабые в желтых разводах а какие ручки медные оставила нам нижним, на зависть верхним, царское правительство Какой гранитный выступ на втором лишенный всякого архитектурного смысла хотя почему лишенный любил же я в детстве ходить по нему до самой противоположной стены до угла в паутине и вниз Свидетельство моей более чем двухметровой отваги, боль в пятках каждое утро перед школой и вечно отлетавшая ручка на портфель.